Глава сороковая. Тем утром Гай выходил от директора проектной компании Хенсон и к н а п в необыкновенно приподнятом настроении. Завершалась работа над чертежами больницы, самый сложный проект, которым ему когда-либо приходилось руководить. Последние согласования по строительным материалам успешно закончились, а еще рано утром Гай получил радостную телеграмму от Боба Тричера. Боба назначили в консультативный инженерный комитет по строительству плотины в канадской провинции Альберта. Боб пять лет к этому стремился. Гай шагал к выходу между рядами длинных столов. Тут и там кто-нибудь из чертежников поднимал голову и смотрел ему вслед. Гай кивнул в ответ на улыбку их начальника. В душе начинала т е п л и т ь искра самоуважения. А может, он просто чувствовал себя увереннее в новом костюме только и всего. За его жизнь это третий по счету костюм, сшитый на заказ. Серо-голубую клетчатую ткань выбрала Анна, она же посоветовала надеть к нему шерстяной галстук помидорного цвета, старый, но один из самых любимых. г а й с стал поправлять узел перед зеркалом возле лифта и вдруг увидел в густой темной брови. Одиноко торчащий белый волос. п р е ж д е он не замечал у себя седины. Из за двери выглянул один из чертежников. Мистер Хейнс, как хорошо, что вы не ушли, вас к телефону. Гай пошел назад, надеясь, что разговор будет недолгим. Они с Анной собирались вместе пообедать, и до назначенного времени оставалось десять минут. Он миновал чертежный зал и взял трубку в пустом кабинете. Алло, Гай, слушай, т о т Джерард нашел твоего Платона. Ну да, в Санта-Фе. И не волнуйся, это ничего не меняет. Через пять минут Гай уже снова ожидал лифт. Чувило его сердце, что книгу рано или поздно найдут, а Бруно то уверял, что никогда. Бруно совершил ошибку и может попасться. Сама эта идея казалась невероятной. Такие, как Бруно, никогда не попадаются, не попадались до сегодняшнего дня. Едва выйдя на солнечный свет, Гай остро почувствовал на себе непривычный новый костюм и так разозлился, что даже кулаки сжал. Я ему сказал, что книгу нашел в поезде и в меткал в тебе из-за нее звонил. А познакомились лично мы только в декабре. Бруно т а р а т о р и л взволнованным, срывающимся голосом, будто совершенно не своим. Гай б е с с т р а с т н о размышлял над легендой, которую предложил Бруно, как над образцом ткани для костюма. Дыр в ткани не было, но это не означало, что она не расползется по швам. Мог найти свидетель, видевший их вместе в поезде, например официант, который приносил ужин в купе. Гай поднял лицо к маленькому диску зимнего солнца. Темные брови с седым волосом и белым шрамом, брови, по словам Анны, последнее время ставшие гуще, з а щ и т и л и его глаза от яркого света. Он где-то слышал, что если смотреть прямо на солнце в течение пятнадцати секунд, можно получить ожог роговицы. Его защищала Анна, защищала работа. И костюм, дурацкий новый костюм. г а й вдруг почувствовал себя тупоумным, беспомощным, ни на что не способным. Смерть прокралась в его сознание, охватила к о к о н о м Слишком долго он дышал ее воздухом и, пожалуй, свыкся с ней. Что ж, так или иначе, ему не страшно. г а й с храбрым видом расправил плечи. Анны в ресторане еще не было. Гай вспомнил, что она собиралась по дороге заехать за фотографиями, которые они сделали дома в воскресенье. Он сидел и перечитывал телеграму м Боба снова и снова. Назначен в комитет Альберты. Рекомендовал тебя, Гай. Это мост. з а к р у г л я й с я с работой. Твою кандидатуру примут без вопросов. Подробности письмом. Боб кандидатуру примут без вопросов. Как бы он ни строил свою жизнь, его способность построить мост ни у кого не вызывает сомнений. Гай погрузился в раздумья, держа в руке бокал с мартини. На поверхности напитка не было ни малейшей ряби.